Ловли разноцветных рыб. Улыбка на лице Суэлань повергла Яньгуна в настоящий ужас. Это была даже не улыбка, а глумливая ухмылка. «Ты…» — выдохнул он сиреей лицом. «Ты хочешь смерти Цзэ дзе Суэлань не сдержалась и хорошенько пнула Яньгуна в грудь. Тот кубарем откатился к двери. «Ты дурак, Евнух!» — резко сказала она. «Если бы я хотела смерти ли позволила бы ему умереть от яда красноглазой змеи. «Тогда почему ты -то отказываешься спасти его сейчас?» — воскликнул синий министр. «Когда я отказывалась?» — удивилась Суэлань. «Я лишь сказала, что я не лекарь, но это не значит, что вашего царя нельзя спасти». «Как?» — воскликнули все трое мужчин. Суэлань хорошо продуманным жестом указала в сторону сада. «В дворцовом пруду водятся разноцветные рыбы. Мясо разноцветных рыб помогает при лихорадке». «Нужно распорядиться, чтобы слуги поймали рыбу». Воскликнул зеленый министр. Нет, протянула Суэлани. — Вы трое должны сами это сделать. Что? растерялся Янгун. Вы поймаете трех рыб, сказала Суэлани. — Каждый по рыбе. Выберите ту, у которой обкусаны плавники, разделаете ее, чешую, кости и внутренности сожжете, мясом накормите вашего царя. Мясо должно быть сырым и не соленым. Тогда он выздоровеет. Да это серьезно? После молчания спросил Яньгун. «А разве похоже, что я шучу?» — сухо парировала Суэлань. Яньгун поднялся, отряхнул одежду и сказал министрам. "Идемте, нужно поймать разноцветную рыбу». Министры, кряхтя, поднялись и потащились за ним. Суэлань, выждав, когда они уйдут, повалилась на кровать и залилась беззвучным смехом. Но смеялась она недолго, выскользнула из покоя в Хуанфэй и прошла в царские комнаты. Лидзе по-прежнему лежал в беспамятстве. Суйлань прокусила себе палец и позволила нескольким каплям крови упасть в рот Лидзе. Она знала, что это поможет, поэтому собралась было вернуться в павильон Феникса, но в последний момент передумала и повернула к пруду. Такое зрелище она бы ни за что не пропустила. Оба министра и царский евнух залезли в пруд и ловили руками разноцветных рыб. Одежда их промокла и была испорчена илом и грязью, волосы растрепались рыбы оказались слишком юркими поймать их было непросто министры даже упали несколько раз поскользнувшись и тем самым только распугали рыб еще больше. но вот наконец всем трем посчастливилось и они стали выбираться из пруда вытягивая за собой как сети намокшие тяжелевшие подолы одеяний суэлань увидев это так захохотала, что ее согнуло пополам министром было не до царской наложницы Они, с трудом удерживая рыб в руках, пытались сосчитать их плавники. Яньгун тоже вертел свою рыбу в руках. У всех трех пойманных рыб плавники оказались целыми, необкусанными. «Опять лезть в пруд?» — содроганием спросила зеленый министр. «Ты нарочно заставила нас лезть в пруд?» — накинулся Яньгун на Сойлань, которая продолжала хохотать, ухватившись руками за живот. Сойлань выпрямилась, насмешливо вскинула голову и сказала. Когда это я заставляла вас лезть в пруд, я сказала поймать рыбу. Разве рыбу так ловят? Рыбу ловят сетью. И почему вы поймали таких крупных рыб? Разве вы не знаете, что плавники у разноцветных рыб трижды меняются с возрастом? Обкусанные плавники могут быть только у маленьких рыб, которые еще не выросли. Тогда иди и сама поймай, если такая умная. Огрызнулся Яньгун, швырнув свою рыбу в пруд. Я знаю, что ты делаешь. Отомстила нам за то купание в пруду. «Но ведь это царь бросил ее в пруд», — возразил синий министр. «А не мы. Разве не логичнее было бы...» «Вот так верные царские слуги», — презрительно сказала Суйлань, подходя к пруду и наклоняясь к воде. Рукав она при этом придержала. Движение ее было молниеносным, настоящим змеиным. И вот она уже выпрямилась, держа двумя пальцами за хвост небольшую разноцветную рыбку, У которой не доставало двух плавников. Рыбу она перебросила Евнуху. Надеюсь, разделать рыбу у вас ума хватит, уточнила Суэлань насмешливо. Вы меня уже утомили и не забудьте сжечь потроха. Сказав это, Суэлань с надменным видом удалилась. Как ловко она рыбу поймала, пропыхтел зеленый министр, отдирая от подола налипшие водоросли. Но нет, одеяние было безнадежно испорчено. Яньгун, между тем, пытался удержать рыбку в руках. Она была необыкновенно скользкая и яростно боролась за жизнь, переколов Евнуху все пальцы оставшимися плавниками. А ведь ему еще предстояло ее разделывать. Министры воспользовались тем, что он отвлекся, и самоустранились. Яньгун заметил это слишком поздно. Пришлось возиться с рыбой самому. Чистого мяса вышло совсем мало. Все остальное Яньгун, как велела Мэйжун, сжёг в печи. Неужели это на самом деле лекарство? пробормотал Яньгун, разглядывая чахлые ломтики мяса на тарелке. Он никогда не слышал, чтобы сырой рыбой сбивали жар, не говоря уже о том, что разноцветные рыбы съедобны, их всегда разводили для красоты. Но тем не менее Яньгун взял тарелку и понес в царские покои. На полпути он еще и озадачился, как накормить лид за рыбой. Если человек в беспамятстве, его максимум можно напоить. Но как заставить его есть твердую пищу? Но тревоги его оказались напрасны. Когда янигун вошел в царские покои, то увидел, что Лидзе лежит уже с открытыми глазами, а на лицо его вернулась краска.